средник покосился на шарф, которым их обмотал шею, хмыкнул, вытер с олба пот, вечерок выдался душным. Но хихикать над болезненностью спутника не стал. Вместо этого неожиданно продолжил неприятную тему. — Они нас сделали! — Как? — играть не пришлось. Бабарский действительно удивился. — Это невозможно! — Невозможно уничтожить омут! — поправил его сличер. «Ну, придавить, пожалуйста!» Ушерца дважды высаживали в унигард морских десантников и блокировали за предели на пять дней и две недели. Посадили за решетку начальника таможни, после чего наши деловые операции полностью остановились. Отправили на каторгу трех лидеров. Лидеров? Они же не мараются, за что их брать? обвинения выдвинули лживые, но судьям это не помешало. Посредник зло усмехнулся короче через два месяца когда стало понятно что волосатеги не становится мы предложили переговоры Верзийский вариант пробормотал их вроде того кивнул личер в свое время он пошатался по герметину и прекрасно понял что имеет в виду спутник знаменитое верзийское жандармерия яростно давила местный криминал до тех пор пока уголовники не смолились о пощаде после чего им продиктовали условия капитуляции И с тех пор местный веселый район Поднебесье считался самым законопослушным в Герметиконе. Его даже полиция патрулировала. «Ех!» Из двери ближайшего кабака вылетел пенчушка. За ним бросились вышибалы, догнали и принялись молча молотить ногами. «И как же вы теперь?» – поинтересовался их, осторожно обходя занятых непростой работой здоровяков. «Нормально!» – махнул рукой посредник. Волосадики выдвинули вполне разумные условия. Первое. Все оружие, уходящее с их заводов и фабрик, должно быть оплачено тем или иным образом. Молодцы. Второе. Торгуя оружием, омут и ушер не мешает друг другу. Монополия – высшая форма экономической организации, одобрил Бабарский. Кто это сказал? Логика. Самая обыкновенная логика. Только при монополии можно получить максимальную прибыль. «С этим не поспоришь», – согласился Сличер. «А теперь признавайся, зачем ты мне рассказал эту высшей степени поучительную историю?» – неожиданно спросил их. Но смутить посредника у него не получилось. «Чтобы скоротать время», – равнодушно ответил Сличер. «Кстати, мы почти пришли». И остановился в трех шагах от крыльца таверны, не желая заканчивать разговор рядом со скучающими у дверей вышибалами. «Хотел намекнуть, что некоторые лидеры местного ОМОТа слишком тесно связаны с волосатиками», — догадался Бабарский. «Если соберешься играть против Ушера, придется внимательно выбирать друзей, потому что даже тот, кто сейчас нейтрален, не упустит возможность оказать волосатикам услугу». Сличер выдержал многозначительную паузу и объяснил. «За ними сила!» «Я тебя услышал», — кивнул Бабарский. Он тоже умел быть многозначительным. «Но спрашиваю еще раз, зачем ты мне помогаешь?» «За тебя», — сказал умный Зум, — причем сказал серьезно. Посредник улыбнулся. «Расскажи умному, что тебя хорошо встретили, хорошо помогли, и мы в расчете». Судя по всему, с Сличеру надоело на кордонии, и он хотел повышения. «Договорились».